1.9. Как ее воспринимали? Моя бабушка, когда ей нравилось, как я одет, говорила «загляденье». Вот и Ахматова, как мне представляется, была таким загляденьем. Даже отсюда, из региона Эмилия, спустя столько лет, с высоты сегодняшнего дня, а на дворе 2022 год, она кажется прекрасной. Хотя Адамович правильно подметил, красавицей она не была. Она волновала воображение, приковывала взгляды. Она была из тех женщин, которые заполняют собой все пространство, и остальные словно перестают существовать. Когда она входила, люди вставали. Она становилась событием, как стала событием знаменитая речь Достоевского. Это не значит, что она была так же хороша, как знаменитая речь Федора Михайловича.